Постепенно шум со двора стал удаляться, свистки перенеслись в другие дворы, переулки, арки. Качубчик Растерена оглядел незнакомцев, повторил вопрос: "Не, правда, коричнева вы кто?" "В горы, Володя", просто ответил Артур, глядя на него в упор. От такого ответа Володя даже встряхнул головой: "Не гони дурку. Гнали дурку, попали на тебя, а погоняла откуда знаете? От добрых людей". Качубчик расцвёл в счастливой улыбке. Ну, муха-шмоха, вы-то мне как раз и нужны. Я ж ради вас по Невскому шлындл. Мы тоже ради тебя здесь который день ошиваемся, усмехнулся Улюкай. А чем я вас так за восьмерил? Доберёмся до Хаски, разъясним, кивнул Улюкай и стал вытаскивать Володьку из укрытия. Не, на Хаску я не издох, упёрся тут. Меня кое-кто на Фонтанке по срочному делу ждёт. Подождёт. Сначала нам кое-чего расскажешь. Воры стали тащить Качупчика вниз. Он изо всех сил упирался, цеплялся за стены, за перила, с кряговоркой сообщал: "Крутите сюда, рожи, кинты. Про Соньку золотую ручку слыхали, про воровку? Так вот, ейная дочка, Михелинка, меня за вами послала, чтоб нашёл кого-нибудь из воров и направил их по Сонькиному делу". Воры остановились, с недоверием уставились на Качупчика. "По какому такому Сонькиному делу?" переспросил Артур. А пёс её маму знает. Михелина велело, чтобы вырядился фраером и двинул на проспект щупать воров, может, даже вас. Артур и Улькай переглянулись. Откуда Михелину знаешь? спросил Артур. Оттуда, откуда и Соньку. Где она сейчас? Сонька. Михелина. Говорю ж на Фонтанке разозлился Володька. У этой соплявки живёт у книжны, а меня погнала вас искать. Ну нашёл, сказал с усмелкой Улькай. Дальше чего? Сказала, чтоб непременно сегодня явились на Фонтанку, потом поздно будет. Зачем? Этого мне не сказано. Не доверяет, что ли? Качупчик печально посмотрел на Ворову, усмехнулся. Больше проверяет, чем доверяет. Восмирит тварь, решил Артур. Пургу гонит. Они снова взялись за Володю, но тот упёрся ещё сильнее, с неожиданной злостью заорал: "Сахаты, сявки, шакалью, не слыхали, что ли, что Сонька в крестах кукует? Слыхали, не ари? Закрой хайло!" Понял, закрыл. Володя воровато перешёл на шёпот. Сонька в крестах и надо ей подставить плечо, а малявка там чего-то молит. Чего молит, переспросил у Лукай. Саму её спросите, дочку спросите, зачем она погнала Володю на проспект, только для того, чтобы он пиров бок от воров получил. Воры поубавили напор, и Артур спросил: "Да Михелины проводишь? Там фараоны сразу загребут. А как мы к ней попадём?" А это уже не моё собачье дело со злорадством заметил Володька. Ты сучёнок как мартышка, крутнул головой Артур. Как не хитри аж жопа всю одну голая. О чём не хитрить, даже обиделся Володька. Я вас нашёл, а дальше сами и банашками кумекайте. Улюка оглядел его с ног до головы, взглянул на Артура, тот согласно кивнул. Уж кумекаем. Только для начала нужно тебя переодеть, маленько. Филёры те самые, что зиванули на Невском. Качупчика увидели, как к воротам дома Брянских подкатила повозка с тремя полицейскими, которые дружно спрыгнули на землю и решительно направились к калитке. Один из полицейских весьма заметно прихрамывал. «Чего это они?» — озабоченно пробормотал один из филеров. «А хрен их маму знает!» — пожал плечами второй. «Хотя б предупреждали». Качупчик нажал кнопку звонка и тут же послышался окрик привратника. «Кто такой?» "Полиция", ответил Артур и выступил вперёд. Калитка открылась. Вор сунул в лицо удивлённому Семёну блях с номерным знаком, и все трое ввалились во двор. Дворецкий, спешно вышедший на звонок, замер на ступеньках, недоуменно глядя на незваных гостей, в числе которых не сразу признал Володю Кочубчика. "Тихо, папашка", приказал ему Володя, пропуская вперёд Улекая и Артура. "Зави хозяйку". «Барышня заняты», — неуверенно сообщил Никанор. «У них урок по рисованию». «Тогда Михелину». «Такого и не знаю». «Дочку Соньки не знаешь, что ли?» — дурацки хохотнул Качупчик, явно рисуясь перед дворами. «Воровку?» Семен столбняком замер возле ворот, пытаясь понять смысл Володиного переодевания. «А по какому вопросу, господа?» — придя в себя, обратился Дворецкий к полицейским. Качупчик совсем развеселился. «Ты чё, дед? Мы ж не синежопые, а свои!» и кивнул на спутников. «Воры! Это мы вроде как с маскерада!» «Не трухай, — генерал выступил вперёд у люка, — и скажи Михелине, товарищи пришли, она поймёт». Никанор крутнул головой и усмехнулся. «Хороши товарищи!» и после некоторого колебания ушёл вглубь дома. «Барахляная зараза!» — кивнул ему вслед Качупчик. «Жалом так и водит, всё вынюхивает!» Он с удовольствием по-хозяйски рухнул на диван, закинул ногу за ногу. А вы ведь стырщики, тоже не сразу мне поверили. "Мы и сейчас ещё не верим", усмехнулся Артур. Вот, поднял палец Володя, человеческая несправедливость, от того и грызу подушку по ночам. До слуха донеслись частые шашки, и вскоре перед дворами возникла Михелина, испуганная и взволнованная. За её спиной стоял дворецкий, а вот и сама королева бала, торжественно поднял руку Качубчик. Королева от вида полицейских вначале застыла, затем первым узнала Улюкая, вскрикнула и бросилась ему на шею. "Дорогие мои родные", расцеловала Артура, потащила их в одну из комнат. "А я вначале испугалась, решила полиция. В таком виде мы сами себя боимся", засмеялся Улюкай. Качубчик обиженно смотрел им вслед. "А как же Володька", крикнул он. "Сдох, Максим и хрен с ним". Потом отмахнулась девушка: "Жди здесь". В комнате она сила и усадила воров на диван, заговорила торопливо, полушепотом. Приходил человек-следак, сказал, что маме хотят сделать подсадку. «Человек верный?» — спросил Артур. «Верный, неверный, а свой кусок отхватить хочет. Обещает помочь, чтоб подсадная была наша. Когда ее готовить?» «Следак снова явится этой ночью». «Можем не успеть», — включился в разговор Улюкай. «Тетка должна быть надежной». Не успеете, значит, в камеру запустят на сетку, ответила Михелина. Качупчик на Невский, ты направила, поинтересовался Артур. А что оставалось делать? Следак торопит, время жмёт, фараоны топчутся. Ему можно верить? Нельзя. А ежели сбалабонит, знал бы чего сбалабонил, усмехнулась Михелина. А так привёл воров, а для чего точка? Этот гумозник до всего может допереть. Мрачно заметил Улькай и посмотрел на девушку. Может, его вольнуть, пока не поздно. Спроси об этом, Соньку. Двусмысленно усмехнулась та. Платить ему за работу будешь? Полуутвердительно заметил Артур. Нияк, ни жна. А повідать её можно? Можно, раздался издали нежный голосок. В комнату вошла Анастасия, обозначила лёгкий кинксон. Здравствуйте, господа, вы кто? «Мои товарищи», — ответила вместо визитёров Михелина, — «воры». «Воры? Настоящие?» Княжна не верила своим глазам, затем снова повторила к Никсон. «Здравствуйте, господа воры!» «Здравствуйте, мадмуазель!» — ответили те и по очереди галантно приложились к её хрупкой ручке. Она улыбнулась. «А я полагала, вы страшные». «Это про нас придумывают», — засмеялся Артур. «А по жизни мы добрые, весёлые и нежные». «И справедливые», — под общий смех добавил Улюкай. «Вы, Артур?» — посмотрела княжна на старшего вора. «Вор Артур», — с достоинством уточнил тот. «Как вы догадались?» «Женская тайна», — девочка бросила взгляд на Михелину, подтвердила. «Красивый мужчина». «А я?» — деланно обиделся Улюкай. «Вы тоже. Но Артур интереснее». Снова все смеялись. Артур поцеловал княжне руку. Княжна вопросительно посмотрела на Михелину. «С мамой что-то решилось?» Решилась вместо воровки, ответил Артур. Всё будет сделано, как вы здесь и договаривались, мадмазель. Какие наводки передать следаку? вернулась к деловому тону Михелина. Передай, что подсадку можно будет брать в полдень при входе в летний сад. Как только она возьмёт карман нашего человека, сразу её нужно вязать. До спектакля оставалось не менее двух часов, когда Табба подкатила на извозчике к театру, расплатилась и деловым решительным шагом направилась к входу в здание. Швейцар здесь был новый и, судя по всему, не знал артистку в лицо, поэтому окинул ее привычным внимательным взглядом, поинтересовался, вы к кому, мадам? «К Гавриле Емельяновичу? Как доложить? Артистка бессмертная. Глаза швейцара округлились. Ах, это вы... Он тут же направился наверх, суетливо предупредив: "Я сейчас доложу". Таба осталась ждать. Вестибюль был пуст, только один раз прошла какая-то артисточка, удивлённо взглянувшая на бывшую приму и с приклеенной улыбкой бросившая: "Приятно вас видеть, госпожа бессмертная". Швейцар вскоре вернулся, вежливо поклонился гостье: "Милости просим. Гаврила Емельянович ждут". Таба поднялась привычным, сотни раз хоженым лестничным маршем, миновала несколько коридоров и оказалась возле высокой, в свежей позолоте директорской двери. Ладони девушки вспотели, она сжала их, однако перчаток снимать не стала, толкнула дверь приёмной. Директорская секретарша, высокая, дародная дама из бывших актрис, улыбнулась посетительнице, низким голосом произнесла: "Минуточку. Она скрылась за дверью кабинета и вскоре вернулась обратно. Вас ждут, милочка. Таба благодарно кивнула и вошла в кабинет. Гаврила Емельянович, никак не изменившийся за это время, с радушной улыбкой и протянутыми руками двинулся навстречу артистке, взял руку девушки, поцеловал нежно и почти томно. Боже, как давно я вас не видел. Кто же вам мешает? улыбнулась Таба и увидела в кабинете молоденькую славную артисточку. Дела, диотка, дела. Директор оставил её, подошёл к сидевшей девушке, нежно приложился к её руке: "Жду вас завтра в это же время". Девица гордой походкой покинула кабинет, Таба с усмешкой спросила: "Готовите мне замену?" "Вы, моя прелесть, незаменимы", оценивающе окинул Табу с ног до головы, вздохнул: "Столь же прелестно, как прежде", и поинтересовался кофею, вином, что ваша душа желает. Нет, благодарю, покрутила головой девушка и объяснила. Моя душа желает честной беседы с вами, Гаврила Емельянович. Простите, удивился тот, а разве я когда-либо беседовал с вами нечестно? Всякая бывало, ушла от ответа таба. Мне надо понять, какова моя участь. Она прелестна и лучезарна, я говорю серьёзно, Гаврила Емельянович. Директор вдруг убрал улыбку, сел за стол, внимательно посмотрел на бывшую приму. Слушаю вас, Сударыня. На что мне рассчитывать? В театре? Да, в моём театре. Гаврила Емельянович поднёс ладони к арту, коротко дунул в них, на какое-то время задумался. Честно? Да, честно. В ближайшее время ни на что. Огромные глаза Таббы стали медленно наполняться слезами. Не надо, попросил директор. Слёзы здесь ни к чему. Вы спросили, я ответил. Ответил честно, как вы просили. Девушка достала из сумочки носовой платок, а вытерла слёзы, высморкалась. А что же мне делать? Ждать? Ждать чего? Когда всё уляжется, полиция успокоится, публика простит, театр снова полюбит вас, Гаврила Емельянович вздохнул, мягко улыбнулся. Вы полагаете, я не переживаю из-за вас ещё как? В конце концов, я несу убытки. Публика стала хуже ходить в театр. Раньше шли на вас, а сейчас на кого? Ваше место пустое, оно ждёт вас, помолчал, добавил. Ну и кроме того, вы мне нравитесь как девушка, как женщина. Мне не на что жить, произнесла с заложенным носиком Таба. Меня могут выгнать из квартиры. Директор после паузы поднялся, открыл дверцу сейфа и взвлёк оттуда три сотенные бумажки, протянул артистке: "Всё, чем могу. Откупные", усмехнулась она. "Скорее, аванс", ответил мужчина и шутливо добавил. Рано или поздно вам придётся его отрабатывать. Лишь бы не было поздно, сказала Табба и поднялась. Более ничего вы мне сказать не можете. Ничего, кроме того, что услышали и что получили. Благодарю вас, тихо произнесла девушка и, запрокинув голову, едва сдерживая слёзы, покинула кабинет. Она спустилась по роскошной театральной лестнице в вестибюль, задыхаясь от подступающих слёз, кивнула удивлённому швейцару и вышла на улицу. Чуть не попав под экипаж, пересекла булыжную неровную площадь, вошла в сквер, бросила взгляд в поисках пустой скамейки, и тут увидела сидящего Паудыль изюмова. В его позе, в фигуре было столько одиночества, никчёмности, отчаяния, что всё это немедленно обращало на себя внимание. Табба подошла к нему, присела рядом. Артист медленно повернул к ней голову, чему-то усмехнулся и снова стал смотреть на свои жалкие и стоптанные башмаки. «Гнусно», — тихо произнес он, — «все крайне гнусно и страшно». До слуха донеслись звуки духового оркестра, и можно было различить печальную мелодию амурских волн. «Раненых везут. С войны», — зачем-то сказал Изюмов. «А может, убитых?» «Куда пропали?» — спросила Табба. Тот пожал плечами. «Раненых везут. С войны», — сказал Изюмов. Разве может пропасть то, чего нет, и добавил. Никуда. Обижена на меня, отнюдь. Всё было правильно. Езюмов странно посмотрел на девушку, в сторону усмехнулся. Я ничтожество, а с ничтожеством поступать по-другому невозможно. Вы обедали сегодня? неожиданно спросила бывшая прима. Нет, более суток как не ел. Она открыла сумочку, достала двадцатирублёвую купюру, протянула артисту. Благодарствую, произнёс кто-то, спрятал деньги. А я намеревался предложить вам работу. Работу? Удивилась артистка, чтоб не сдохнуть, примерно, петь в ресторане. Я уже дал согласие, сегодня выступление. Изюмов повернул голову к девушке. Не желаете присоединиться? Та тронула плечами. Не знаю, пока не готово. Может, заглянете, посмотрите на мой дебют? Я вас в театре видела. то другое. Здесь весёлые, пьяные, надёю щедрые. Какой ресторан? Инвалид. Инвалид удивилась таба. Да, ресторан для тех, кто воевал с японцами, на Крестовском острове. Придёте? Не знаю. Подумаю. Был вечер. Электрические лампы довольно ярко освещали не только деревья и здания Крестовского острова, но также немногочисленную прогуливающуюся здесь публику. Ресторан "Инвалит" внешне ничем особенным от прочих строений не отличался. Мощный бревенчатый дом прятался в самой гуще острова. На пятачке при входе стояло несколько повозок и пролёток. Из приоткрытых окон доносилась надрывная музыка русского романса. Повозка с табой остановилась как раз напротив входа в ресторан. Гость ей немедленно заспешил молодой швейцар в солдатской форме, помог спуститься на землю. Артистка была одета в легкий шерстяной костюм с высоким воротничком-стойкой. На голове изящно сидела шляпка, роняя на лицо хозяйки плотную сеточку. — Вы одна или вас ждут? — спросил швейцар. — Ждут, — коротко ответила бывшая прима и двинулась к входу. В зале ее действительно встречал Изюмов. Он заспешил к Таби навстречу, поцеловал руку, распорядился, обратившись к мэтр Дотелю. «Проводите, мадемуазель, за полагающийся столик, а я со временем подойду». Мэтр Дотелю садил гостью за двухместный столик в самом центре зала, положил перед нею винную карту и удалился. Артистка огляделась. Зал был довольно просторный, столиков на сорок, большая часть которых уже была заполнена, Все официанты были одеты в солдатское обмундирование. Посетителями заведения, как и предполагалось, являлись в основном офицеры с боевыми наградами на мундирах, некоторые в бинтах со следами ранений. Хотя за некоторыми столами просматривались также лица гражданские. На небольшой сцене стоял белый рояль, за которым изящно музицировал господин с совершенно лысой головой. Таба почувствовала на себе взгляды мужчин от разных столов, взяла винную карту, стала излишне внимательно изучать её. К ней приблизился совсем молоденький официант, солдат. Робко поинтересовался, с ударения определилась. "Да", кивнула она. "Бокал Божоле". Официант с поклоном удалился, Таба достала из сумочки коробку длинных тонких папирос и к ней тотчас Подсел грузный господин в офицерской форме. «Разрешите представиться. Штабс-капитан Куренной». Он взял из пепельницы спички. «Позвольте поухаживать». Она согласно кивнула. Штабс-капитан зажег спичку, дал девушке прикурить. «Кого-то ждете или скучаете?» поинтересовался офицер. «Жду», — коротко ответила Табба, пустив в сторону дым. «Возможно, я скрашу минуты ожидания». «Не имеет смысла. Благодарю за откровенность». Стабс-капитан несколько смущённо откланялся и вернулся за свой стол, где его ждали с насмешливым зубоскальством друзья. Стабс-капитан что-то сказал им, и стол содрогнулся от дружного хохота. Официант принёс бокал вина, Таба сделала маленький глоток и одобрительно кивнула. В это время на сцену вышел бледный, взволнованный, одетый в черный фраг Изюмов. При виде его публика довольно оживленно зааплодировала, а лысый пианист взял несколько упреждающих аккордов. Изюмов окинул быстрым взглядом зал, определил стол, за которым сидела табба, сделал пару шагов вперед и после вступления запел высоким и неожиданно хорошо поставленным голосом «Уходит былое», «Уходит навечно», уходят как тень родные черты, и руки упали, и всхлипнули плечи, разбитые судьбы, разбиты мечты. Ах, девичьи руки, ах, если б вы знали, как нежно, как больно касанье погон, но кто же узнает и кто зарыдает, мы мчимся в войну, за вагоном, вагон. Не плачьте, родные, пусть высохнут слёзы.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 И когда Изюмов закончил романс, овация захлестнула зал. Артист благодарно кланялся, прижимал руки к груди, что-то бормотал и всё ловил взгляды табы. Она слегка подняла руку, приветствуя его. Задним столом поднялся офицер в наградах, поставленным голосом провозгласил: "Господа, за многострадальную Россию-матушку троекратное ура!" Присутствующие дружно поднялись, и зал вздрогнул от тройкратного ура. Таба увидела, что к её столику направляется черноволосый статный полковник с двумя Георгиевскими крестами. Князь Екрамов представился он и кивнул на свободный стул: "Позвольте присесть". Таба пожала плечами: "Прошу". Князь опустился на стул, внимательно посмотрел на артистку: "Не сочтите за бестактность, но ваше лицо мне очень знакомо". Вы видите его сквозь вуаль, улыбнулась она. Да, даже сквозь вуаль мы не могли где-нибудь встречаться. Нет, князь, Таба продолжала улыбаться. Вы явно меня с кем-то путаете. И голос, голос бесконечно знаком. Нет, и ещё раз нет, вам показалось, князь. Я могу ангажировать вас на танец, если я здесь задержусь. Я бы этого желал. Возможно, не судьба. Полковник, откланившись, удалился, и тут к столику таба подошёл метрдотель. Сударыня, вас просит к себе Арнольд Михайлович. Кто такой, нахмурилась она. Хозяин заведения, я вас провожу. Артистка с некоторым колебанием поднялась и двинулась следом за метрдотелем. По пути поймала несколько заинтересованных мужских взглядов, в том числе вспыхнувший взгляд князя Екрамова. Миновали кухню, прошли довольно узким коридором, столкнувшись с ярким кардибалетом, поднялись на второй этаж и вошли в открытую дверь кабинета хозяина. Арнольд Михайлович, грузный с красным лицом господин средних лет, выбрался из-за стола, двинулся навстречу гостье. Милости просим, госпожа Бессмертная. Вот уж никак не мог ожидать, что когда-нибудь посетите мой ресторан. До слуха слегка доносилась весёлая ресторанная жизнь. Таба бросила взгляд на находящегося здесь Изюмова, приветливо улыбнулась хозяину. Веление Всевышнего Арнольд Михайлович. Тот довольно неумело откнулся большими губами в её руку, проводил к креслу, усадил. Жизнь копейка, судьба индейка. Как вам, господин Изюмов? Дивно, искренне ответила гостья. А как его принимает клиент? Ей едва не расплакалась. Таба повернулась к артисту. Не думала, что в вас кроется такой талант. «Мой талант рядом с вашим гримаса природы», — усмехнулся тот. «Унижать себя грех», — назидательно заявил хозяин ресторана. «Каждый человек хорош на своем месте». Он взял из буфета бутылку вина, три фужера, наполнил их. «За ваш визит, госпожа бессмертная. Не пью-с», — старопливой виноватостью объяснил Изюмов, беря фужер. «Когда пою-с, не пью-с». А когда пьюс, не поюс, сострил Арнольд Михайлович и засмеялся собственной шутке. Чопнулся со всеми, опорожнил сосуд до половины. Так что, госпожа бессмертная, будем работать. Она едва пригубила вино, пожала плечами, не готова к этому. Вас смущает финансовый вопрос? Не только я ведь прима театра. Извините меня, великодушно приложил руки к груди Арнольд Михайлович, бывшая прима. Мы ведь тоже кое-что знаем и кое-что слышим. Артистка проглотила это уточнение, не сразу спросила, «Сколько будете платить?» «Мне, к примеру, — начал было Изюмов, но хозяин резко оборвал его. «Вас не трогают, не дергайте ножками». И тут же предложил сумму. «Двадцать рублей в вечер плюс чаевые. Вас устраивает?» Девушка бросила взгляд на Изюмова, но его тут же перехватил Арнольд Михайлович. «Господин Изюмов получает меньше». Помолчал и добавил. «Хорошо, двадцать пять». «Тридцать». «Вы хотите сделать меня нищим?» «Я хочу сделать вас богаче», — улыбнул Эстаба. «Поэтому за эти деньги принимаю ваше предложение». «Нет, вы все-таки разоряете меня». Арнольд Михайлович походил в задумчивости, по кабинету решительно махнул рукой. «Ах, где наша не пропадала? Двадцать восемь!» Арнольд Михайлович сукоризной произнесла артистка и поднялась. Хозяин тут же перехватил ее. «Хорошо, хорошо, тридцать...» и поднял толстый красный пальчик. «Только чаевые пополам». «Нет, Арнольд Михайлович». Табба решительно двинулась к двери. «Я не привыкла торговаться за копейки». Он опять перехватил ее. «Хорошо. Хорошо, согласен, простите меня. Чаевые тоже ваши. Здесь столько бывает жуликов, что приходится дрожать за каждую копейку. Я похожа на жулика». «Арнольд Михайлович имеет в виду меня», — улыбнулся Изюмов. «Я не знаю». Господа артисты, что вы делаете с бедным Арнольдиком? Любое одеяло тащите на себя, даже дырявое, воскликнул хозяин, воздев руки к потолку. С вами не столько заработаешь, сколько получишь головной боли. Я буду выступать только в маске, прервала его стенания Табба. То есть не желаете показывать личика? Не желаю. Моё личико ещё пригодится. Но хотя бы имя, оно должно работать. Работать будет мой голос, решительно ответила Табба и направилась к двери. Прошу прощения, остановил её Арнольд Михайлович. Хочу предупредить, в зале всегда полно больных и даже контуженных, а от этой публики можно ожидать чего угодно. Вплоть до страстных объяснений. Имейте это в виду, мадмуазель. Изюмов проводил бывшую приму через заполненный под завязку шумный зал, она снова поймала страстный взгляд князя Екрамова, Едва заметно улыбнулась ему. На сцене выплясывал кордебалет, и за одним из столов уже вовсю горели патриотические страсти, и какой-то офицер кричал, стараясь перекрыть всех: "Любой негодяй, любой подлец будет немедленно вызван мной на дуэль, если речь пойдёт о капитуляции. Какая капитуляция, господа? Откуда ваш ничтожный дух пораженчества?" Когда вышли на улицу, артист Легонько сжал руку Табы. "Что?" Удивлённо повернулась она к нему. "Поверьте, это хорошее место, денежное", пробормотал тот. "Мы будем неплохо зарабатывать, и этого вполне хватит на совместную жизнь". "Совместную?" подняла бровь артистка. "Вы полагаете, что с сегодняшнего дня началась наша совместная жизнь? Но я ведь люблю вас, вы меня, но не я вас", ответила дерзко девушка и зашагала к поджидавшей её повозке. Извозчик стеганул лошадей, и Таба, оглянувшись, махнула одиноко стоявшему даже в чём-то жалкому артисту Изюмову. Рядом с ним возник полковник Крамов, проследил за уносящейся в повозке девушкой, растоптал сапогом окурок и вернулся в ресторан, оставив артиста одного.